Часть третья, Глава первая. В два сорок ночи в дежурной части районного управления милиции городом Итища раздался звонок. Женский голос сообщил, только что произошло убийство, преступники, возможно, еще рядом. Был назван адрес, куда тут же отправились две машины с группами захвата. А когда они уже были в пути, дежурный сообразил, что по этому адресу проживает депутат Государственной Думы. известный в стране человек Михаил Юрьевич Рощин. Дежурный сообщил об этом начальнику милиции города, тот поднял с постели прокурора, мэра, и после того, как тот окончательно очухался, он приказал начальнику районного ГАИ выставить заслоны на дорогах, блокируя все выезды из города. Дежурный, естественно, сам это сделать позабыл. Потом он оправдывал свою промашку тем, что посчитал ночной звонок ложным вызовом или даже провокацией. «Может, и так...» но только начальство он всё равно разбудил. Шамин начал свой рассказ, сидя на стуле в гостиной квартиры Тарганова. Той самой, что предоставило ему издательство. Николай смотрел на адвоката, демонстрируя полное равнодушие. Он сам попросил Шамина отвезти его домой, что тот и сделал, не споря. Но когда они оказались у подъезда, адвокат вышел из автомобиля вслед за Николаем и сказал. «Хорошо, поговорим у вас». Когда поднялись и вошли в квартиру, Тарганов из приличия предложил гостю чаю, но тот лишь потряс головой, отказываясь, а потом, дождавшись, когда хозяин усядется в кресло, стал рассказывать. Шамин выставил стул посреди комнаты и сел на него, словно собираясь перехватить Николая, если тот бросится бежать. Тарганов слушал поначалу тоже из вежливости, надея, что если не задавать лишних вопросов, разговор быстрее закончится. Странный тип попрощается и уйдёт, понимая, что другой встречи не будет. Прибывшие наряды увидели распахнутые ворота, светящиеся окна, но внутрь дома заходить не стали. Они обошли строение и осмотрели участок, на всякий случай связались с пультом вневедомственной охраны и попросили подмоги. И только после этого позвонили в дверь. Для ясности картины следует, разумеется, описать дом. Он был, впрочем, остаётся и по сей день двухэтажным. В цокольном этаже размещался гараж на два автомобиля, мастерская, кладовая и зальчик, где стояли три спортивных тренажёра и стол для настольного тенниса. Входа на другие этажи оттуда нет. В дом можно было проникнуть через единственную дверь, поднявшись на высокое крыльцо типа открытой веранды. На первом этаже располагалась небольшая прихожая, из которой вели две двери. Одна широкая арочная вглубь дома – а вторая – узенькая в коморку, где обитал телохранитель Рощина. За арочной дверью располагалась просторная гостиная с роялем, столовая, кухня, небольшая гостевая комната и кабинет. Кабинет этот, правда, использовался как детская комната. Сын Рощиных Святослав, или по-домашнему Светик, не привык находиться в своей комнате на втором этаже, потому что в самом раннем детстве, несколько раз выходя из неё, падал на лестнице, ведущий вниз. А на втором этаже располагались холл с бильярдным столом, спальня хозяев, кабинет Михаила Юрьевича и комната, предназначенная для ребёнка, в которой, понятно, Светик бывал крайне редко. Но зато в ней иногда укладывали задержавшихся в доме гостей. В тот день гостей в доме не было. И гувернантка ребёнка, которая иногда оставалась переночевать, тоже отпросилась уйти пораньше. Впоследствии она была опрошена и показала, что должна была встретиться с подругой по учёбе в университете. Встреча, точнее пьянка, с присутствием молодых мужчин состоялась, о чём свидетельствуют фотографии, сделанные теми самыми парнями. Кстати, один из них оказался сотрудником Московской прокуратуры. Михаил Рощин со своим водителем, выполняющим заодно и обязанности телохранителя, находились весь день и вечер в Москве. Время возвращения хозяина домой известно лишь со слов его жены, впоследствии единственной подозреваемой по делу, Татьяны Рощиной, которая сообщила, что муж вернулся около двух часов ночи в состоянии весьма возбуждённом. Чем было вызвано возбуждение, она не знала, но убеждена, что не алкоголем. Экспертиза показала, Михаил Юрьевич Рощин спиртного в тот день не принимал, и, судя по всему, пару дней до своего убийства тоже. Наряды милиции, прибывшие на место преступления, взошли на крыльцо, оставив внизу у дальних углов дома по человеку, так чтобы каждый видел две стены на случай, если кто-то попытался бы выпрыгнуть в окно. Милиционеры позвонили в дом, никто не откликнулся. Тогда они толкнули дверь, оказавшуюся незапертой, и ввалились внутрь. Прошли маленькую прихожую, заглянули в гостиную, увидели рояль и труп возле лестницы, ведущий на второй этаж. Убитым оказался охранник-водитель хозяина, Колосов Денис Сергеевич, 26 лет, бывший старший лейтенант армейского спецназа, воевавший в Чечне и комиссованный из армии по ранению. Убит он был двумя выстрелами, в голову и в грудь. Каждое ранение оказалось смертельным. Рядом с трупом Колосова лежал АПС, автоматический пистолет Стечкина, из которого бывший старший лейтенант не успел сделать ни одного выстрела. Двое из прибывших милиционеров направились по лестнице на второй этаж, а двое других решили обследовать комнаты первого и почти сразу оказались в кабинете, который, как вы знаете, использовался в качестве детской. Они вошли туда и увидели молодую женщину, сидевшую на кровати и направлявшую на них пистолет. Как выяснилось потом, это была жена убитого. «Не двигаться!» – приказала им Татьяна Рущина. «Медленно положите автоматы на пол и повернитесь к стене. Только без резких движений». Конечно, обученные ребята из группы захвата не стали бы этого делать, но за спиной женщины они увидели ребёнка и потому подчинились. Встали лицом к стене и подняли руки. «Это я вызвала милицию», — сказала Татьяна Владимировна. «А кто вы такие, мне неизвестно». Милиционеры стали громко объяснять и просить, чтобы их не убивали. Эти слова услышали двое других, вбежали в комнату и тоже положили автоматы на пол, потому что на них было направлено дуло пистолета. Вскоре прибыли начальник милиции города, прокурор и мэр, которого Рощина знала лично. Всем участникам группы захвата вернули автоматы – Оперативники и следователи поднялись на второй этаж, где в спальне обнаружили депутата Государственной Думы Рощина Михаила Юрьевича, застреленного тремя выстрелами в голову. Был произведён тщательный осмотр дома. В результате обнаружили разгром в кабинете хозяина на втором этаже, а также свидетельство поиска чего-то в спальне и даже в ванной комнате второго этажа. Ценные вещи и деньги, по уверениям вдовы, не пропали. До утра в доме работала следственная бригада, дом охранялся. Во второй половине дня Рощину отвезли на допрос, после которого она была задержана в качестве единственной подозреваемой по делу. «Погодите», – перебил рассказчика Тарганов. «А что она могла показать такого, что вызвало бы подозрения, и какие факты свидетельствовали против неё?» Татьяна Владимировна показала во время допроса, что муж её вернулся домой около двух часов ночи, когда она с ребёнком находилась на первом этаже. Михаил Юрьевич заглянул, сказал, что устал и отправляется спать. Она хотела подняться туда чуть позже, но заснула сама, а вскоре её разбудили выстрелы. Она испугалась, но в доме было тихо, и тогда она решила выйти из комнаты, а когда открыла дверь, то увидела лежащий на полу пистолет и убитого Дениса. После чего вернулась к ребёнку, который плакал. Это было первое несоответствие фактам. Оно насторожило следователя, ведь при осмотре дома были обнаружены ещё три пулевых попадания в стену. Причём отверстия находились в комнате ребёнка на первом этаже дома, где наряды милиции обнаружили рощину. Как установила баллистическая экспертиза, выстрелы были произведены из того самого пистолета ПМ, который Татьяна Владимировна держала в руке. Позднее она заявила, что один из нападавших открыл дверь комнаты и выстрелил в неё три раза, после чего бросил пистолет на пол и удалился, а она якобы подняла пистолет и решила обороняться. «Один из нападавших?» — переспросил Тарганов. «Значит, убийц было несколько?» Рощина говорила, что видела двоих в масках. «А пистолет, который она подняла с пола, был заряжен?» Адвокат помолчал, а затем кивнул. Это вторая нестыковка в её показаниях. В ПМ была вставлена полная обойма. Но Рощин и его охранник Колосов убиты именно из этого пистолета. То есть получается, что убийца застрелил двух мужчин, а потом, перезарядив пистолет, зачем-то отдал его Татьяне Владимировне. Обойму исследовали? На ней не было никаких отпечатков, а на самом пистолете обнаружены лишь отпечатки самой Рощиной. а патроны, которые находились в обойме, исследовались? «С вами приятно беседовать, Николай Александрович». Усмехнулся Шамин, поправив платок. «Вы профессионально подходите к делу, в отличие от следователей». Патроны никто не осматривал. И это было первое обстоятельство, насторожившее меня. Но следователь, принявший решение о задержании Татьяны Владимировны в качестве подозреваемой, обосновал своё решение тем, что только она могла убить мужа и его телохранителя. К тому же в доме были найдены документы, свидетельствующие о том, что значительное состояние убитого, акции нескольких крупных предприятий и другие ценные бумаги принадлежат не ему, а его жене, что было оформлено документально в нотариальной конторе Семивёрстовой ОА. И это показалось следователям более чем подозрительным, Так как согласно оперативной сводке о происшествиях в городе Москве за последние дни, конкретно за день до покушения на Рощина, нотариус Семиверстова числилась убитой, а ее контора сгоревшей, а посему проверить реестровые книги убитого нотариуса на предмет наличия в них соответствующих записей не представлялось возможным. Сотрудники Семивёрстовой показали, что убитый депутат несколько раз пользовался услугами их конторы, можно сказать, являлся постоянным клиентом. Насколько велико было состояние Рощина? «Весьма значительно», – вздохнул Шамин. «Можно сказать, огромно». Он владел пакетами акций нескольких крупных предприятий. Алюминиевого завода, глинозёмного комбината, металлургического комбината, судостроительной верфи. Всего полтора десятка различных предприятий. Доля акций Рощина в них различна. От 7 до 53%. Но общая стоимость составила, по оценке экспертов, Порядка одного миллиарда американских долларов. «Ого!» – удивился Тарганов. «И ещё наверняка деньги на банковских счетах? Не такие уж большие». Уходя в политику, Михаил Юрьевич отдал часть своих личных средств на строительство онкологической больницы для детей, на возведение госпиталя для ветеранов войны. Сколько-то выделил для приобретения квартир офицером воинской части, в которой сам служил когда-то. Потом создал общественную организацию и вложил немалые средства. То, что осталось на счетах, разделил на три равные доли. Полтора миллиона долларов положил на счет жены. Полтора – на счет сына Святослава. Себе оставил столько же. Да, еще полмиллиона отдал своей младшей сестре Людмиле. Следствие пришло к выводу, что Татьяна Рощина была неудовлетворена и решила захватить все состояние мужа. для чего вступила в сговор с нотариусом, в конторе которой были образцы подписи Михаила Юрьевича и куда он не раз обращался. А потому подобная афера не могла бы вызвать никаких подозрений. Противодействовать мог бы сам Рощин, а потому Татьяна Владимировна, как решили следователи, захотела сначала избавиться от единственного свидетеля, нотариуса Семивёрстовой, а потом убить мужа. Глупо как-то. Не поверил Николай. Нет смысла подделывать документы, вступать в сделку с нотариусом, потом убивать нотариуса, когда достаточно убить одного человека, а именно мужа, ведь по закону вдова единственная наследница. Есть, конечно, и сын, но до наступления совершеннолетия он не смог бы распоряжаться имуществом. Может быть, Рощинам было сделано завещание, в котором Татьяна не была упомянута? Завещание было. Но в нём Татьяна Владимировна указывалась как единственная наследница. Михаил Юрьевич, по словам всех людей, близко знавших его, жену свою любил бесконечно. И очень похоже, что, уходя в политику, он решил вести себя так, чтобы его считали не мультимиллионером, а просто обеспеченным человеком. Наивное, разумеется, желание, но Рощин был порядочным и честным. Другими словами, его состояние не основывалось на каком-то криминальном бизнесе, а следовательно, месть криминальных структур как основной мотив преступления отпадает? Следствие посчитало именно так. Рощин был демобилизован из вооружённых сил по ранению за полгода до вывода советских войск из Афганистана. В Ростове, где он жил тогда, Михаил Юрьевич стал одним из руководителей организации ветеранов Афганистана. Вскоре этим организациям дали возможность заниматься хозяйственной и коммерческой деятельностью, полностью избавив от налогов. Как и многие тогда, Рущин поставлял в Россию партии дефицитных в те годы товаров. Компьютеры, видеоаппаратуру, импортное пиво в алюминиевых банках. Очень скоро начал экспорт из России того же алюминия, вкладывал деньги в развитие предприятий по добыче бокситов и переработке их в оксид алюминия, то есть в глинозём. Но тогда он уже перебрался в Москву вместе с женой. «С Татьяной?» «Нет», — покачал головой Шамин. Татьяна Владимировна была его третьей женой. С первой он развёлся, когда ещё служил в Афганистане. Причём инициатором развода была жена. Со второй Михаил Юрьевич познакомился в военном госпитале в Ростове, где она работала медсестрой. Когда выписался, они поженились, и Рощин остался жить в Ростове. Он занимался предпринимательской деятельностью, жена поступила в университет. Потом родился сын. Жена взяла академический отпуск, затем восстановилась. Но перевелась в московский университет, потому что муж уже занимался серьёзным бизнесом, и надо было жить постоянно в столице, а не мотаться туда-сюда. Перевелась же на с потерей курса и оказалась снова на первом, где и познакомилась с молоденькой студенткой. Ведь Тане на момент поступления даже шестнадцати не исполнилось. «Я знаю», – произнёс Николай. И напрягся. Ему показалось, что этими словами он выдал себя. Хотя что он мог выдать? Но Шамин, судя по всему, не обратил на слова Тарганова никакого внимания. Жена Рощина, — продолжил адвокат свой рассказ, — недомогала постоянно. У неё было больное сердце, ей и рожать-то было нельзя. Да и ребёнок слабый. Она постоянно пропускала занятия, и молодая сокурсница часто заходила домой к Рощиным. Однажды жена сообщила Михаилу Юрьевичу, что у Тани в Афганистане погибли родители. «В Афганистане?» Переспросил Тарганов, хотя прекрасно всё расслышал. Да, они были врачами и работали в госпитале какого-то афганского городка. Местных кадров не хватало, вот советские специалисты и трудились, делали операции и обучали местных эскулапов своему ремеслу. В городок вошли душманы и первым делом расстреляли местную администрацию и русских врачей. Михаил Юрьевич, оказывается, эту историю знал и потому стал относиться к сокурснице жены более внимательно. А может, и не только поэтому. Таня была очень красивой. Неудивительно, что когда Ирина умерла, Рощин женился на Татьяне. «Вы её знали в то время?» – догадался Николай. «Видел, скажем так». Уклонился от ответа Шамин и пояснил. «Моя мать дружила с бабушкой Татьяны. Вот почему, когда случилось несчастье, моя матушка, абсолютно уверенная в невиновности Тани, попросила меня стать её адвокатом». «У вас был большой адвокатский опыт ведения уголовных дел, связанных с убийствами?» – спросил Николай. Как раз наоборот, никакого опыта. Дело Рощиной было моим пятым и первым проигранным. Но до того, как податься в адвокатуру, я больше 20 лет прослужил в следственном управлении ГУВД Москвы. А потому брался за дела, в которых инкриминированные подозреваемым преступления не подтверждались реальными фактами, и все выводы следствия были шиты белыми нитками. С делом Рощиной сразу возникли проблемы. Поначалу меня отговаривали защищать её, видимо, зная о четырёх выигранных мною процессах. Говорили, что ей будет назначен другой, более опытный адвокат. Потом не давали встретиться с ней. Затем странным образом пропал мой ордер, который лежал в деле. Последнее обстоятельство и вовсе мелочь, но у меня возникли подозрения. Да и само обвинение в убийстве трёх человек, включая нотариуса Семивёрстову, а также обвинения в покушении на жизнь ребёнка представлялись нелепыми. Зачем подделывать документы, когда… Впрочем, мы уже говорили об этом. Зачем пытаться убить семилетнего ребёнка, который называет Татьяну своей мамой, потому что родную не помнит? Зачем вызывать милицию, а потом направлять на милиционера пистолет? Всё это похоже на поступки психически больного человека, Но экспертиза установила, что Татьяна Владимировна Рощина абсолютно вменяема, и в момент совершения преступления она полностью осознавала свои действия. Вот так ещё до суда врачи вынесли свой приговор. Рощина – убийца, хотя подобных выводов никто от них и не требовал. Просто взяли и упомянули, что в момент совершения убийства это, кстати, весьма подействовало на журналистскую братью и на состав суда тоже. хотя о составе суда поговорим чуть позже. А пока вернёмся к событиям той ночи. Следствие пришло к выводу, что Рощин в тот день узнал о подлости совершенной совершённой женой и, вернувшись домой, решил поговорить с ней на эту тему. Вполне возможно, что возник скандал, ведь речь шла о миллиарде долларов. Поняв, что в один момент может рухнуть всё, Рощина схватила пистолет и выстрелила в мужа. «Трижды?» — уточнил Тарганов. «Так точно». ровно три раза, причем с разных расстояний. Первый выстрел она произвела из коридора, подойдя к двери спальни. Михаил Юрьевич стоял у окна. Пуля, пройдя на вылет, разбила двойное остекление, ушла в темноту и на излете попала в раму окна первого этажа дома напротив. Пуля эта была найдена на рассвете. Второй раз Татьяна якобы выстрелила, войдя в помещение. Убитый первым выстрелом муж еще не успел упасть. Он падал, когда вторая пуля попала ему в висок, и также, пройдя на вылет, попала в батарею парового отопления, располагающуюся под окном спальни. Третий выстрел был произведен в упор в лежащее тело. Адвокат посмотрел на Тарганова, ожидая его реакции, но Николай молчал. А теперь представьте, Николай Александрович, как надо владеть оружием, чтобы за две секунды, двигаясь достаточно быстро, с расстояния шести, а потом трех метров выстрелить дважды в голову человека и оба раза попасть, да ещё как. А почему вы считаете, что интервал между двумя выстрелами не превышал двух секунд? Потому что убитый на повал первым выстрелом Рощин не успел упасть. «Ну да», — согласился Николай, — «как просто». Не так уж и просто, Расследователи следователи не подумали об этом. Кроме того, за две секунды Татьяна Рощина проскочила три метра. или она вбежала быстро, начав стрелять ещё из коридора, или же стрелял высокий человек шириной шага никак не меньше 80 сантиметров. Трасологическая экспертиза точно установила места, откуда произведены выстрелы. На косяке двери остались микрочастицы порохового заряда, и на обоях в спальне тоже. Кроме того, экспертизой установлено, что пистолет во время выстрела находился оба раза на высоте около 180 сантиметров или около того. А если учесть, что стреляют обычно, держа оружие перед собой на вытянутой руке, то каков должен быть рост предполагаемого убийцы, можете подсчитать сами. Если, конечно, убийца Татьяна Владимировна, то она применила для стрельбы уникальный приём, держа пистолет над головой. Для сведения, рост Татьяны 167 сантиметров. Но следователи посчитали, видимо, вероятным, что молодая женщина, никогда в жизни не державшая в руках оружия, могла быстро бежать, подняв над головой руку с пистолетом, и стрелять при этом со снайперской точностью. Третий выстрел был контрольным, хотя убийца знал наверняка, что Рощин мёртв. А следовательно, убийца был... Шамин посмотрел на Тарганова, словно ожидая подсказки. «Жестоким и наглым?» – предположил Николай. «Наверняка», – согласился адвокат. «Но я о другом». Он был раздражён. И само убийство не было подготовленным, а явилось результатом ссоры. В этом со следователями можно согласиться. «Так значит, всё-таки Татьяна», – не понял Тарганов. «А как же пистолет над головой?» «Вы не поняли меня, Николай Александрович», – вздохнул адвокат. Я просто высказал предположение, что убийца и его жертва были знакомы. Но давайте вернёмся к событиям той ночи. Выстрел, выстрел, через пять секунд третий. Что делает в этот момент забытый нами телохранитель Рощина? Следствие предположило, что Денис Колосов спал, вероятно, одетым, потому что найден он был в костюме и в ботинках. Но предположим... Ему нравилось не снимать обувь сутками и спать в пиджаке. Услышав выстрелы, Колосов вышел из своей комнатёнки и получил тут же две пули. Первую точнёхонько в сердце, вторую в лоб. И обе в течение секунды. После чего Татьяна Рощина, если это действительно она, решает убрать последнего свидетеля. Семилетнего Святослава, которого до этого момента любила как родного, заменяя ребёнку и отца, и мать. Это так выразилась гувернантка, нанятая для того, чтобы следить за Светиком и обучать его английскому языку, в котором тот действительно преуспел. Мальчик потом уже отправил рощиной в следственный изолятор письмо, написанное по-английски. Я его спросил потом, зачем он это сделал, а ребёнок ответил, чтобы плохие дяди не смогли понять. Плохие дяди всё поняли, и письмо Татьяне передано не было». Следователи даже предположили, что это закодированное послание от вероятных сообщников Рощиной. Письмо тщательным образом исследовалось, но ключ к шифру так и не был найден. А о чём говорилось в письме? Святослав сообщал, что у него всё хорошо. Учится он хорошо и в школе его хвалят. Тётя Люда — это младшая сестра Рощина, заботится о нём хорошо. А сам он очень скучает по маме. С нетерпением ждёт встречи, и очень-очень её любит». Вот, собственно, и весь текст. «Вы можете себе представить, что ребёнок, в которого стреляет женщина, перед этим застрелившая его отца, через два месяца пишет ей, что очень и очень её любит?» «Не могу», — признался Николай, «если, конечно, ребёнок не дебил». «Очень хороший и умный мальчик». К тому же вспомните, как он, обнимая предполагаемую убийцу, прижимался к спине Татьяны, а та, прикрывая его собой, готова была застрелить вооружённых милиционеров. И ещё, если Рощина оказалась таким классным стрелком, то почему, войдя в комнату ребёнка, она трижды выстрелила в него с двух метров и ни разу не попала? Не знаю, мне трудно предполагать. А вот следствие предположило, что убить беззащитного ребёнка для женщины оказалось сложным делом с моральной точки зрения. И ещё один вопрос, уважаемый член комиссии по помилованию при президенте. Точнее, два вопроса. Откуда взялась в пистолете новая обойма? Ведь, как мы помним, до этого было произведено 8 выстрелов. Следовательно, пистолет, что Рощина держала в руках, оказался разряженным. «Так откуда взялась в нём обойма?» «Татьяна вставила. А откуда она взяла её? Из кармана?» Когда милиция застала рощину в комнате ребёнка на первом этаже, на женщине была длинная спортивная майка, на которой карманы отсутствовали. Можно, конечно, предположить, что Татьяна Владимировна бегала по дому, одной рукой держа над головой пистолет, а во второй руке запасную обойму. Не слишком ли много нелепых предположений? «А может, она вставила патроны в старую обойму?» «Ещё более нелепое предположение». «Значит, вам кажется, что она носилась по этажам дома, сжимая в маленьком кулачке восемь запасных патронов?» «Нет, обоим было две». «Теперь второй вопрос. Где первая обойма? Пустая?» «Следователи перерыли весь дом, но не нашли». «Правда, они и не искали. Но я подсказывать ничего не стал». Приберёг свои недоумения до заседания суда. Теперь восстановим картину преступления. Рощин вернулся домой около двух ночи. Предположим, он не стал откладывать дело в долгий ящик и сразу приступил к серьёзному разговору. «Родная моя, ненаглядная и единственная», сказал Михаил Юрьевич, «мне стало известно, что ты наглым образом решила кинуть меня, развести как лоха последнего». и загробастать нажитой потом и кровью последний миллиард долларов. Ведь нехорошо это. Верни мне эти документы, которые и так не имеют силы, потому как они липо. Вернёшь документы, и я тебя прощу». Он говорил это шёпотом, чтобы не мешать спать облачённому в костюм и ботинки охраннику Денису Колосову. «Как ты мог такое про меня подумать?» Ещё более тихим голосом возмутилась Татьяна Владимировна. «У меня и в мыслях подобного не было. А если я прижму нотариуса Семивёрстову?» «Нотариус, нотариус! Какой такой нотариус?» Еле слышно удивилась Рощина. «Не знаю я никакого нотариуса». Минут пять они так побеседовали, после чего хозяин дома, ничего не добившись от жены, решил немного поспать, чтобы утром на свежую голову продолжить допрос. Он вошёл в спальню и стал смотреть в окно, дожидаясь, пока обманщица-жена не сгоняет за пистолетом, а потом не прибежит к нему, стреляя из коридора. Потом Рощина начинает что-то искать в кабинете мужа и в некоторых других комнатах. А охранник Колосов стоит в гостиной первого этажа и прислушивается, размышляя, стреляли на самом деле или выстрелы ему приснились. Минут через 15-20 к лестнице, ведущей со второго этажа на первый, подходит хозяйка, держа в одной руке пистолет, а во второй запасные патроны. «Ты чего здесь делаешь?» – спрашивает она Колосова. «Так стреляли?» – отвечает телохранитель её мужа. «Вот и стою. А вы, Татьяна Владимировна, случайно не знаете, кто это стрелял?» «Так я и стреляла», – ответила убийца. И, вскинув руку над головой, в долю секунды выстрелила дважды с расстояния семи метров, попав Колосову в сердце и в середину лба. Потом она пошла убивать несовершеннолетнего ребёнка, но трижды промахнулась с расстояния двух метров, после чего перезарядила пистолет и, подумав немного, позвонила в милицию. С момента возвращения домой Рощина к этому времени прошло около 40 минут. Наряды милиции примчались к дому ещё через четверть часа, застав Рощину в положении, о котором мы уже не раз говорили. Присутствие посторонних или следов их пребывания в доме выявлено не было. После обеда в отдел милиции была вызвана вдова, которой не удалось поспать ни ночью, ни днём. Она дала показания и тут же была задержана. Показания она давала и ночью, находясь у себя в доме. Зачем потребовалось вызывать её повторно, да ещё в такой спешке, непонятно. Все эти вопросы пришли ко мне в голову, когда я впервые ознакомился с делом. Теперь об орудии убийства, о том самом пистолете. ПМ не был нигде зарегистрирован и вообще считался похищенным из оружейной комнаты пограничной заставы на советско-китайской границе в Казахстане ещё в 1991 году. На заставе пистолет числился за заместителем командира по политической части старшим лейтенантом загороднюком который утонул, купаясь в нетрезвом состоянии в реке Иртыш под городом Омском в 1994 году. Как пистолет оказался в руке Рощиной, непонятно. Она говорила, что его бросил один из убийц. Она подняла его с пола для самообороны и не знала даже, заряжен пистолет или нет. Почему вдруг на суде решили, что пистолет принадлежал убитому Рощину, непонятно. Когда, наконец, мой ордер на защиту Татьяны Владимировны Рощиной снова оказался в деле, я выехал на место преступления, чтобы попытаться отыскать свидетелей. Следователи, которые вели дело, свидетелей найти не смогли. Первым делом я посетил семейную пару из дома напротив. В раму их окна угодила первая пуля. Это были пожилые люди. Ивану Васильевичу было на тот момент 74 года, его жене чуть меньше. Иван Васильевич был ветераном войны. Он сообщил мне, что на фронте его контузило, и с тех пор слышит он не очень хорошо, а потому о событиях той ночи сказать ничего не может. Жена его, Клавдия Петровна, слушала наш разговор и кивала. после чего рассказала, что и у неё со слухом не лады, к тому же без очков почти ничего не видит. Сбегала и вернулась с очками для подтверждения своих слов. Иван Васильевич попросил жену принести и его очки тоже, что та и сделала очень быстро. «Милейшие люди». Я беседовал с ними во дворе их дома, пил чай с клубничным вареньем, расспрашивал о детях и внуках, о каких-то памятных событиях на фронте. «Михаил Юрьевич был хорошим человеком?» — спросил я тогда. «Отличный мужик», — подтвердил Иван Васильевич. И офицером наверняка был отличным. Хотели бы на фронте иметь такого командира. «Да у нас разные были», — ответил он, не задумываясь, нисколько. Трусы даже попадались. А за таким любой боец пошёл бы в огонь и в воду. Жизнь бы за такого отдали, не задумываясь. Мы за его партию на выборах в Думу голосовали. сообщила Клавдия Петровна. «А сейчас-то зачем тогда его предаёте?» – спросил я. Поднялся, поблагодарил за чай и варенье и пошёл к калитке. Но дойти не успел. Иван Васильевич догнал меня. «Послушай», – шепнул он мне, – «я видел кое-что. Пойдём, расскажу, что знаю». «В доме никого не было, только хозяева и я». Но всё равно Клавдия Петровна заперла входную дверь на ключ и на засов. Наглухо закрыла все окна и даже в комнате, где мы продолжили разговор, прикрыла дверь. И вот что они мне поведали. В ту ночь старики спали, как вдруг что-то ударило в окно комнаты. Звякнуло стекло, долетел звук выстрела. Хозяева проснулись окончательно, прислушались. Через несколько секунд ещё один приглушённый хлопок. Иван Васильевич определил, что стреляли в доме напротив, и сказал об этом жене. И тут сразу ещё два, почти одновременно. Они подбежали к окну и стали наблюдать, что происходит. Сколько времени прошло, оба свидетеля не помнят, но потом один за другим прозвучали три выстрела. А через какое-то время из ворот дома Рощиных выехал чёрный внедорожник. Сколько людей находилось в машине, видно, не было. Именно в этот момент Иван Васильевич посмотрел на настенные часы. Ровно половина третьего ночи. Часы были мне продемонстрированы, я сверил время со своими наручными. Ветеранские были точны. А когда в ночь убийства подъехала милиция, а потом ещё куча машин, старики решили пойти узнать, что же произошло, но им не дали даже выйти на улицу. Сказали, понадобитесь, вас пригласят. И не пригласили. «По документам вы оба числитесь понятыми при осмотре места происшествия», напомнил я старикам. «Так потом следователь приезжал и дал нам подписать какие-то бумаги», объяснила Клавдия Петровна. «Но мы ему решили сказать, что ничего не видели и не слышали». «Решили или сказали?» уточнил я. «Сказали», выдохнул Иван Васильевич. «Это она меня заставила». И показал на жену. «У нас ведь знаете как...» Во всех проступках мужчин виноваты их жёны. То, что осмотр места происшествия проводился без понятых, не может оказаться случайным нарушением установленного порядка. Только исходя из одного этого, можно было бы выстраивать защиту на суде. А ещё свидетеля, разглядевшие автомобиль, выезжающий со двора дома Рощиных, Им бы, конечно, могли не поверить, но тот день не прошёл для меня зря. Ещё один человек видел ночью тёмный внедорожник, направляющийся к посёлку Вешки, что совсем рядом с кольцевой автострадой. Но тот свидетель показал, что в машине было двое людей. То есть слова о том, что преступников было двое, подтверждались. В районном управлении я попросил справку о происшествиях конца июля и почти сразу обнаружил сообщение о том, что неподалёку от Вешек, на берегу озера, в паре десятков метров от дороги, был найден обгоревший мужской труп. Личность установить не удалось, хотя почти со стопроцентной вероятностью можно было утверждать, что убитому было не более 30 лет. По крайней мере, при жизни этот человек ни разу не посещал зубного врача, не было нужды. Рост его не превышал 170 сантиметров, так что он не мог быть убийцей Рощина и Колосова. Неизвестный был застрелен выстрелом в затылок неподалёку от дороги, после чего его облили бензином и подожгли. В районном управлении милиции факт обнаружения трупа никак не связали с убийством депутата Государственной Думы. Мало ли в России трупов на обочинах дорог. «А надо было связывать?» – спросил Тарганов. «Конечно. В мире и без того всё связано совсем. А тут конкретно. На весь район в среднем одно убийство в два месяца. А тут за ночь три трупа, причём неподалёку друг от друга. От дома Рощиных до окрестностей Вешек и пяти километров не будет. Но всё это, как я понимал, всего-навсего мои предположения. А ни предположения, не даже косвенные улики судом рассматриваться не будут, хотя всякое сомнение должно истолковываться в пользу обвиняемого. Иногда так и происходит, смотря, конечно, кто обвиняемый. У правосудия и справедливости столько же общего, как у красоты и парикмахерской, смотря кого причесывать. Шамин замолчал, а Николай, понимая, что это только начало длинной истории, Ждал продолжения рассказа. Он решил позвонить Алисе и сказать, что задержится сегодня. Хотел придумать причину задержки. Но тут Алиса, словно почувствовав, что он думает о ней, сама позвонила. «Ты где?» — спросила она. «У себя, работаю». «Заканчивай. Я как раз мимо проезжаю. Минут через десять буду возле дома. Спускайся, поедем к нам». Николай отключил телефон, а Шамин внимательно смотрел на него. «Кто вам звонил?» «Любимая девушка», — объяснил Тарганов. «Через десять минут она будет ждать меня внизу в машине, и мы поедем к ней домой. Тогда я попрощаюсь до завтра, а после двух приеду к вам». Адвокат поднялся со стула и направился к выходу. У дверей он остановился. «Простите меня за примитивное и занудное напоминание. Никому не говорите о нашей беседе. А ещё лучше, вообще не говорите, что мы когда-либо встречались». Да, кстати, документы, подтверждающие передачу Татьяне Владимировне Рощиной и всего состояния мужа, находились в его служебном сейфе, ключ от которого был только у Михаила Юрьевича. Другие экземпляры не найдены. Получается, что если Рощина совершила преступление, то почему компрометирующие её материалы спрятала в сейф не она сама, а Михаил Юрьевич? А у неё не было даже копий. И если, как уверяли следователи, семейная ссора, приведшая к убийству, случилась из-за этих документов, то почему разгневанный Рощин не предъявил их как аргумент супруге-мошеннице?